«Теперь все ясно. Чани не родила ему наследника. Значит, это должен сделать кто-то другой. Почему бы и не Юрулен? так рассуждала Чани. «И это должно быть сделано при помощи секса, так как по всей империи действовало строжайшее табу на любые искусственные способы оплодотворения». Чани пришла к этому заключению, руководствуясь естественной логикой свободных. Пол в новом свете рассматривал ее лицо. Его он знал лучше, чем свое собственное. Он видел его в экстазе страсти. Видел смягченным сном. Видел на нем выражение страха, гнева, печали. Он закрыл глаза и снова мысленно увидел Чани еще юной девушкой, поющей, просыпающейся рядом с ним. В его воспоминаниях она улыбалась. Сначала стыдливо, потом напряженно, как будто хотела бежать из его видений. У пола пересохло во рту. На мгновение он ощутил дым опустошенного будущего. Голос из другого видения приказывал ему: освобождайся, освобождайся. «Освобождайся!» Его пророческие видения уже очень давно приносили ему картины будущего, обрывки чужих языков. С того самого мгновения, как первое видение посетило его, он вглядывался в будущее, надеясь увидеть там мир. Конечно, путь существует, он знает это. Не зря видение кричит ему «Освобождайся!» «Освобождайся! Освобождайся!» Пол открыл глаза и посмотрел на Чани. Она перестала массировать ему ноги и сидела теперь неподвижно, как изваяние, настоящая свободная. Черты ее лица оставались знакомыми под голубым несхопи, шарфом, который она обычно носила в помещении. Но на лице ее застыла непреклонность – древний и чуждый ему образ мыслей. В течение тысячелетий женщины свободных жили рядом со своими мужьями обязательно в мире и согласии. Сейчас в Чане было что-то от тех женщин. «Единственного наследника, который мне нужен, дашь мне ты», — сказал Пол. «Ты видел это?» Спросила она, имея в виду его пророческое видение. Как и много раз до этого, Пол подумал, как трудно объяснить ей сложность видений, бесконечное число временных линий, которые одновременно проходят перед ним. Он вздохнул, представляя себе воду, поднятую из реки в ладонях, струйки, вытекающие сквозь дрожащие пальцы. Как может он рассказать о будущем, утекающем, как эта вода? Слишком много оракулов скрывают от него это будущее. «Значит, ты не видел», — утвердительно сказала Чани. «Видение будущего, доступное для него путем крайнего напряжения сил. Что оно может показать им, кроме горя?» Пол чувствовал, что находится в негостеприимной промежуточной зоне, где его чувства качаются и плывут бесконечно, безостановочно. Чаня укрыла ему ноги и сказала, «Наследник дома от Рейдисов это не шутка. Не следует полагаться на волю случая, ставить это в зависимость от одной женщины». «Так могла бы сказать моя мать», — подумал Пол. «Неужели леди Джессика тайно общается с Чаней? Его мать, разумеется, встала бы на защиту интересов дома от рейдисов. Такой воспитала ее школа Бенеджесерит. И это остается в ней даже теперь, когда она противостоит воспитавшему ее ордену. «Ты подслушивала, когда ко мне сегодня приходила Ирулен!» В его голосе прозвучала суровость. «Да», — ответила она, не поднимая на него глаз. Пол вспомнил посещение Ирулен. Он сидел в семейной комнате. На ткацком станке Чани он заметил незаконченное платье. Комната пропахла едким запахом пустынного червя. Злым запахом. Почти забивающим запах меланжа. Кто-то пролил жидкий спайс на ковер. Не самое удачное сочетание. Спайс растворил материю ковра. На том месте, где лежал ковер на пластиковом полу, остались масляные следы. Пол уже хотел позвать кого-нибудь, чтобы вытерли пол. Но вошла Хара, жена Стилгора и лучшая подруга Чани, и доложила о приходе Ирулен. Пол вынужден был принять Ирулен среди этих острых запахов, будучи не в состоянии преодолеть суеверие свободных, что злые запахи предотвращают покушение на убийство. Впустив Ирулен, Хара вышла. «Добро пожаловать», сказал Пол. На Ирулен было платье из серой китовой шерсти. Она запахнула его плотнее и поправила волосы. Его мирный тон удивил ее, и заготовленные гневные слова замерли на ее губах. «Ты пришла сообщить мне, что орден...» «Растерял последние остатки морали?» — спросил Пол. «Разве не опасно быть таким злым?» — возразила она.